Глава 20, событие 30. Литовские лингвисты перевели знаменитую английскую сказку Питер Пэн на родной язык. И теперь она называется Питер Спенис. Был ли в СССР национализм? Конечно, односторонний. То есть русские глумились над всеми остальными, более чем сотней народов, и этот был. Обзывали же и чурками, и зверьками, А наоборот, да не меньше. Даже братья, которые не братья, мы с колями до да котца помякли кали. Ленин со Сталиным виноваты, виноваты однозначно. Ну, с нашей высокой колокольни им сложнее было. Там нужно было империю собирать по кусочкам, причем в большей степени именно по национальным кусочкам. Вот придумали республики. Во многих попаданческих романах герои советуют вернуть царские губернаторства, да, даже генерал-губернаторства. Не задумываются люди, почему так интересно назывались. А просто вся власть в генерал-губернаторствах осуществлялась военными, которым все остальные подчинялись. Потом уже большевики отменили. Не экономисты, не педагоги, не предприниматели, военные. Дисциплина и сопротивление всему новому. Итог известен. Болшевики тоже люди и тоже ошиблись в национальной политике. Они совершили, на мой взгляд, две чудовищные ошибки. Первое – это рабочий класс. Это их опора. На крестьяне на кулака нельзя опереться. Спрашивается, а кто был в Красной армии, когда она побеждала белых и интервентов? Там не было рабочих. Их вообще было немного. Ну, самых болтливых, которые горлопаны с производства убрали в комиссары. Один ведь чёрт работать не могут, только буздят. К большевикам вернёмся. Они поступили интересно, особенно это заметно на Украине. Нет там на территории малороссии крупных городов и в них крупных предприятий. А значит, нет и рабочего класса. А вот вам Донбасс и Одесса и Николаев. И прочее, и прочее. Там пролетариев полно. Спорный поступок. Может, нужно было создавать предприятия в чисто украинских городах, Львове, например? Глядишь, и процент пролетариев бы повысился. Но Сталин пошёл простым путём. Бах, и уже нормальный процент. Ну и потрафил, успокоил местную элиту. Это вторая ошибка. Они не успокоились. Чего это на территории Украины разговаривают на коцабском? Нужен настоящий украинский язык. А нате. Только отстаньте, не до вас. Нужно промышленность поднимать. Создали словари смеси семистичковых диалектов, ольского, русского и вообще придуманных слов. Словари напечатали. Всё, успокоились? Нет. Теперь нужно преподавать на украинском. Теперь нужны песни, книги, стихи на мове. Ну ладно, делайте. Не до вас. Нужна коллективизация, индустриализация. И вот так всё время. Не до вас, Натя. Нужно преподавать в школе на украинском. Нужны учебники. Потом нужно в Львове и в университете преподавать на выдуманном языке. Вот и подходим к главной ошибке коммунистов. Они хотели, чтобы всем было хорошо. Думали, что это и есть дорога к светлому будущему. Чем закончилось, знаем. А что же можно было сделать? А разделить на генерал-губернаторства году Эдик в 1937. -м. Типа, всё, ребята, национальности отменяются, и мы теперь один советский народ. Республики и эти коммунальные квартиры пережиток прошлого. А ида все в коммунистическое будущее не могли, менталитет не позволял. И то самое не до вас. Так, может, это можно было сделать в 1961 году, когда новую конституцию принимали? Нет, нельзя. В СССР так напугались Сталина, что решили править коллегиально. И только Никита Сергеевич начал, как и положено, забирать власть, и ему по шапке скопом заклевали. Брежнев, он путём множества интриг собрал вокруг себя подпевал При этом управление страной было на 10 месте. Пока крутился Касыгин, ещё куда-то бежали. Потом только кормили военных, оборонялись. Нельзя победить, обороняясь. Виндосы это с самого начала знали. Когда же бороться с национализмом? Так ведь вроде всё почти спокойно. Ну чего там? В Талине школьники покричали. Ну что-то в Душанбе загнали бацылы внутрь, все пёрышки залечили. А болезнь внутри разрасталась. И поняв это, её стали подкармливать американцы. То Дашнаков придумыт, то 13 января 1983 года Европейский парламент принимает резолюцию по вопросу прибалтийских государств, в которой осуждает факт аннексии как не соответствующий международному праву и обстоятельствам СССР по двусторонним договорам. отчеркнув не признание аннексии со стороны большинства европейских государств, США, Канады, Великобритании, Австрии и Ватикана, объявят страну колоссом на глиняных ногах. И так долго будут это повторять, что все поверят. Только толкни, и он развалится на национальные квартиры. Когда тебе долго будут говорить, что ты баран, то по неволе заблеишь. А что надо было делать Тишково? Генерал губернаторства, так ведь, наверное, поздно уже. Тем более Петр сам три новые республики создал и считал это правильным. Ни чем евреи и немцы не хуже эстонцев. Даже более того, их гораздо, даже в разы больше. Население Эстонии в одна тысяча девятьсот шестьдесят девятом году было чуть более одного миллиона трехсот тысяч, при этом самих эстонцев было всего девятьсот тысяч, и это считая смешанные браки. Штеле в юности смотрел фильм про репрессированных прибалтов. Долгая дорога в дюнах. Их в Сибирь согнали. Став министром культуры, запросил сводки. Получилось вот что: с конца войны и до смерти Сталина в Эстонии было репрессировано около тридцати шести тысяч человек, в основном по обвинению в колаборационизме, а также за участие и поддержку антисоветских партизанских формирований Лисных Братцев. И общее число участников составило до десяти тысяч человек. Их бы меньше было, но лесные братья активно поддерживались западными разведками, в первую очередь британской и США. Была там и массовая депортация. 25 марта 1949 года примерно 27 тысяч человек были депортированы из Эстонии, главным образом Красноярский край и Новосибирскую область. часть вернулась, часть ассимилировалась. Зная это, Пётр придумал некую попытку сделать то же самое, но без репрессий. Что там испортило москвичей? Все остальные не лучше живут. Всем нужны квартиры. Ход был такой: есть в Таллине Государственный институт художеств Эстонской ССР. Архитекторов выпускает, художников, искусствоведов и прочее. Ректором там служит, наверное, искусство же Ян Варос. Пётру с ним встретился, будучи ещё министром культуры, и договорился почти через колено, что все сто процентов выпускников поедут в большие города РСФСР, имеющие театры и киностудии, большие библиотеки и другие очаги культуры. Там им понятно нужно отработать три года. В эти же города министерство делает вливания. И они отстроят для работников культуру дома, где и получают квартиры молодые специалисты. Квартиру в СССР сильно-то не бросишь, большой процент останется и со временем осмелируется. А как же наши очаги культуры? возапел возбужденный ректор. Ваши очаги по шлем грузин. Как же так? воскликнул культурист. А обмен, обогащение культуры. Принцип этого самого демократического централизма. Что это за принцип? Лени начитайте. Ну вот уже два года девяносто процентов выпускников расредотачиваются по матушке России, а горячие тбилисские парни вместе с не менее горячими кутаискими женятся на эстонских от орвах. Сто процентов не получается. Шишки всякие свою золотую молодежь стараются отмазать. Теперь, став членом политбюро и получив временную передышку в больнице, Пётр эту проблему решил щелчком пальцев, вызвав трёх столпов государственности эстонской в Кремлёвскую больницу и зловещим шёпотом попросил: "Ребята, есть такая проблема. Называется национализм, и это в СССР. Если вы её не решите за один день, то я на политбюро поставлю вопрос о том, что в Эстонии к власти пришли националисты". И пора им туда кого-нибудь из КГБ направить в первые секретари. А вот может, Свигуна перебросить. Все выпускники высшеперечисленных высших учебных заведений, которые нашли повод остаться дома, должны переехать на постоянное место жительства на Сахалин. Всё, это не обсуждается. Если хоть один останется, даже если это ваш дочь или сын, то вы летите с работы. Да. Если успели выйти замуж, родить жениться, настрогать детей, то вместе с детьми людей, которые отмазали эту золотую молодёжь, снять с работы, без позволения занимать в дальнейшем руководящей должности. Товарищ, ну, на ваше усмотрение. Половину. Председатель президиума Верховного Совета Эстонской ССР Алексей Мирюсеп, председатель Совета министров Эстонской ССР Вальтер Клаусон. И первый секретарь ЦК Коммуртии Эстонии Йоханнес Кебин сверкнули очами, скрипнули зубами и собирались уже было уходить, выполнять решение партии, но Пётр их остановил. Товарищи, мы же ещё даже не начали. Вот список ещё одного очага национализма. На самом деле, ту же процедуру, что и с Институтом культуры, Пётр провернул ещё с одним гуманитарным рассадником национальной культуры. Алинская консерватория. Ректором там был Владимир Алумяя. С ним тогда тоже вроде договорились, но процент уклонистов вообще к 50 приближался. А вот Тбилисская государственная консерватория имени Вано Сарджашвили в Эстонию ребят почти всех отправила, из-за чего численность всякого рода музыкантов в Эстонии стала даже зашкаливать. Икнули эстонцы. Вот и хорошо. Пойдём дальше. Будучи министром сельского хозяйства СССР, я имел подробный договор с Федором Дмитриевичем Климентом, ректором Тартуского университета. Все медики должны были также распределяться по районам РСФСР, и на это было выделено много денег. На строительство фельдшерских пунктов в деревнях, на новые поликлиники, на центры ветеринарные в городах, на жилье для специалистов молодых. Жалуются председатели колхозов: не приехали ко и куда специалисты. Дорогие товарищи руководители, не доводите до греха. Давайте с прогнозируемое действие. Товарищ, а я говорю давайте. Сидим это мы с моим другом маршалом Гречко на даче, шашлыки под пивко поглощаем, и после трех литров, отливая на кус с мородины, я и говорю, Антонич, можно в Эстонии проверить венкоматы, а то там очень много губ... больных сты. Алло. А министр отливая на курс кружевника и говорит: "Ерняз вопрос. Давай всех в мрики. Говорят, вода в баренце море лечебна. Я всё понял. То встал веснущутый первый секретарь. Нет, рыбка плывёт, назад не отдаёт. Разработайте, пожалуйста, программу, чтобы в ближайшие 5 лет Все выпускники высших учебных заведений Эстонии распределялись в области Казахстана жильём обеспеченным. Если у выпускника и в самом деле осталась одна мать с кучей братьев и сестёр, то и им выдадим квартиры, найдём хорошую работу матери. Вот теперь вы всё поняли? Не смею задерживать. У меня перевязка вон, уже медсестра мнётся в коридоре. Вас, наверное, опасается. Уж больно вы грозно выглядите. Можете меня ругать, Сталиным обзывать и прочими хорошими словами. Я буду проверять выполнение нашей договорённости. Пока усный. До свидания. Уходили уже, гордо выпрямив в спины, как Пётр им в догонку выдал. У нас ведь государственный язык русский. Завтра на внеочередном заседании ЦК я поставлю вопрос о сдаче экзамена по русскому языку и истории СССР. всеми партийными и государственными служащими всего Советского Союза. А начнём мы экзамен с Казахстана и Эстонии. Сразу после нового года, в новое десятилетие с новыми знаниями. Ура, товарищи! Не уракнули. Ножи мысленно точили. Интерлюдия 10-я. Мистер президент, в Занзибаре не вс нашли. Да, так у них там много демократии нету. Надо же. Так и в Северной Корее тоже нету демократии. А у них там и нет ни в ченюту на хрена им демократию? Если кто-то думает, что Ким Ир Сен, получив половину Кореи, причём менее развитую и менее заселённую, и к тому же почти лишённую земель сельхозназначения, обрадовался и почил на лаврах, то он глубоководный заблуденец. Вождь твёрдо знал на это я пойти никак не могу и не пошёл. А тут ещё укушенный какой-то недоеденный собакой южнокорейские друзья в ноябре 1966 года без согласования с американскими союзниками и даже без предупреждения старшего брата обстреляли артиллерии северокорейскую территорию, что сильно усугубило и до этого тяжёлую ситуацию. Пиндос и сказали: "Так нельзя!" И Дали добро на продолжение провокаций. После этого воодушевлённая южнокорейская страна стала засылать на северокорейскую территорию группы разведчиков, сформировав из жителей Северной Кореи по разным причинам оставшихся на юге. Эти засланцы разгромили несколько блокпостов корейской народной армии в демилитаризованной зоне, убив не менее трёх десятков северокорейских солдат. Ким ответил И вот уже три года, как и в реальной истории, в Корее идет война. Танковых атак нет, глобальных наступлений тоже. Диверсионные операции и мелкие стычки, обстрелы через демилитаризованную зону. Ее ширина составляет четыре километра, и растянулась она на 241 километр через весь полуостров. Нельзя не отметить, что в этой развязанной республикой Кореи велой текущей войне перевес на стороне КНДР. Вот несколько сводок. Семнадцатое августа над КДЗ выстрелом с земли был сбит американский военный вертолет Хиллер ОЭч двадцать три Рэйвен. Трое членов экипажа взяты в плен северокорейскими солдатами. Пятнадцатое апреля два северокорейских истребителя МиГ двадцать один сбили над японским морем в сто шестьдесят семи километрах от КДЗ американский военно-транспортный самолет. И-121. Все 32 человека, находившихся на борту, погибли. 2 ноября Объединённый американно-южнокорейский пограничный отряд попадает в крупную северокорейскую засаду в КДЗ. 6 американских и 3 южнокорейских солдата убиты. 1 американский и 9 южнокорейских солдат ранены. 27 сентября северокорейские солдаты обстреливают американский военный джип в КДЗ. Один американский военнослужащий погиб на месте, ещё один скончался в больнице. Северкорейцы потерь не понесли. 20 июля солдаты из первого батальона 32-го пехотного полка армии США попадают в северокорейскую засаду в КДЗ. Два американца убиты. 29 августа джип с американскими военнослужащими подрывается на мине к югу от КДЗ. Три американца погибли, пять получили ранения. Не всегда везёт солдатам Кима. Бывает и такое. 30 октября. Самый жесточённый бой с момента окончания Корейской войны. Отряд северокорейского спецназа численностью в 120 человек высаживается на пляже в Самчхоке. В ходе многочасового ожесточённого боя с южнокорейской армией 110 спецназовцев погибают, и ещё 7 сдаются в плен, и ещё трое пропадают без вести. Потери южнокорейских сил: сорок убитых солдат и двадцать три гражданских лица, и сто три раненых, как и семь северокорейцев. И еще сотни и сотни маленьких столкновений и перестрелок из угла. Три года – это тысяча дней, и почти каждый день гибнут люди с обеих сторон. При этом шлют гробы и на Техасщину, и на Пенсильванию. Сотни салютов на кладбищах. Сотни свёрнутых красиво звёздно-полосатых флагов вместо сына, отца, мужа. Есть нюанс. Американские братья старшие очень решительно забирают обстрелянных корейцев во Вьетнам. Потому у Северной Кореи, она же КНДР, противостоят не обстрелянные соложата. Да ещё у этих недовойнов и оружие под стать. Часть, конечно, вооружна карабинами M14 и штурмовыми винтовками M16. Однако многие всё же носят устаревшие винтовки М1 Гарант. Всё лучше во Вьетнаме. Ещё на 240 км границы корейско-американские войска имели 20 танков М48 и 12 вертолётов BL UH-1 Huey. Также воздушную поддержку осуществляла 314-я дивизия истребительной авиации ВВС США. Тут ключевое слово осуществляла. Уже далеко на юге осуществляют. Всего с южнокорейской и американской страны на передовой находились две пехотные дивизии общей численностью до тринадцати тысяч человек. Также на границе имелась третья бригада морской пехоты южнокорейской армии численностью около двух тысяч человек. Еще около тридцати тысяч солдат имелась в резерве в двадцати девяти километрах южнее границы, поблизости от Сеула. А что у Ким Арсена? Плохше. Корейская народная армия выставила восемь пехотных дивизий, вооруженных по советскому образцу, ну и естественно за советские деньги. Еще три мута пехотные и одна танковая находились в непосредственной близости. Кроме этого, в резерве имелась группа из сводных танково-артиллерийских корпусов. Всего около двадцати четырех тысяч человек на передовой и около двенадцати тысяч в резерве. И вишенка на торте, на границе с Южной Кореей, у КНДР было три элитных подразделения спецназа с суммарной численностью до 1000 человек из разведывательного управления корейской народной армии. Вождь, партия и армия едины общей судьбой, делят друг с другом и радость, и горе. Родина это не просто край, где ты родился и рос, она должна стать таким местом, где человек живёт настоящей жизнью, где гарантируется счастье грядущих поколений. Родина это настоящая мать для каждого, колыбель его жизни и счастья. Любить свою нацию, быть готовым защищать родину важнейшее качество человека и солдата. На зов родины и народа надо откликаться не словами, а готовностью к самоотверженному служению им. Так относится патриот к родине и народу. Патриот то высокое звание, которое дают родина и народ своим славным сынам и дочерям. В борьбе жизнь, в жизни борьба. Один день, прожитый человеком в самоотверженной борьбе за революцию, ценнее и дороже, достойнее, чем прожитые им бесцельно 100 или 1000 дней. И сегодня вам выпал этот день. Нам выпал. Вперёд же, и не мы сегодня умрём за Родину. Пусть грязные американские прихвостни и сами американцы умирают, а мы вернёмся с победой. Великий вождь махнул рукой, и десятки истребителей и бомбардировщиков полетели. И десятки танков и БМП и БТР зарычали, и десятки тысяч молодых и не очень глоток грянули эгюку гимн КНДР. Сияет утро над родиной, богаты неодр родной земли. Пять тысяч лет твоей истории, отчизна в три тысячи лет. Народ наш гордый прославился в веках культуру древнюю, родимой землю свою зовем, Корею к славе мы ведем.